«Я думаю, мистер Андерсон, вы согласитесь со мной, не так ли?» Мне показалось, что даже шея у прокурора вздулась. Он никогда не был вежлив в общении и на сей раз, видимо, делал все, чтобы не показать свои недостатки. Лицо и шею у него побагровели от усилий сдержать себя. «Скажите вашему помощнику, чтобы убрал свой блокнот». «Вы еще больше осел, Вульф, чем я думал, если считаете, что со мной это у вас пройдет!» «Арчи, запиши эти слова прокурора!» Тон, которым Вульф это произнес, был полон достоинства и величия. «Хотя это замечание и не относится к делу, однако запиши его!» «Я вижу, мистер Андерсон...» что вы серьезно недооцениваете обстановку. Не ожидал, что вы будете так упорствовать. Я предоставил вам свободу выбора, когда говорил с вами по телефону. Вы сами приняли решение приехать ко мне. Здесь, у себя в доме, позвольте мне организовать все, как я считаю нужным». Если вам станет невмоготу терпеть это, вы можете в любую минуту уйти. Никто вас не будет удерживать. Но если вы уйдете, события будут развиваться по тому варианту, о котором я вам уже говорил. Через 24 часа мистер Гудвин в моей машине будет у вас в Уайт Плейнс. Следом за ним прибудут репортеры газет. В моей машине рядом с мистером Гудвином будет сидеть человек, убивший Питера Барстоу и Карла Маффеи. В кармане у мистера Гудвина будут неопровержимые доказательства совершенных преступлений. «Я собирался, но Андерсон перебил его». «Карло Маффея? Откуда еще этот свалился на мою голову, черт побери?» «Увы, его уже нет. Он итальянец, ремесленник. Был найден мертвым в понедельник 5 июня вечером в вашем округе. Убит ножом в спину. Уверен, в прокуратуре есть это дело». «Возможно». «Но какое это имеет отношение к Варсту? «Их убил один человек». Андерсон с удивлением уставился на него. «Господи, Вульф, вы сошли с ума?» «Боюсь, что нет», — вздохнул Вульф. «Временами, мне кажется, я приветствовал бы это состояние» как освобождение от неприятных обязанностей повседневной жизни. Как сказал бы мистер Гудвин, взял бы тайм-аут. Но, как видите, не получается. Вернемся к делу. У вас есть с собой чековая книжка? Что? Андерсон скривил губы в гримасе. Но, предположим, есть. Просто вам будет удобнее именно сейчас выписать чек на мое имя на десять тысяч долларов. Андерсон ничего не ответил. Он впился взглядом в Ульфа. Тот был невозмутим, лишь снова вздохнул. Согласен, удобнее, но не вижу в этом резона. Андерсон решил не раздражаться. Ведь вы не разбойник с большой дороги, не так ли? «Разумеется!» Щеки у Вульфа пошли складками. «Уверяю вас, я не разбойник. В душе я романтик. Хотя, глядя на меня, этого не скажешь. Вы, кажется, не оценили ситуацию. Тогда позвольте я поясню. Для этого вернемся в прошлое, на четыре года назад, к той странной забывчивости» которую вы вдруг проявили при рассмотрении в суде дела Гольдсмита. Я очень сожалел, что не смог сделать этого еще тогда, но поклялся, что при случае напомню вам об этом. Такой случай представился сейчас. Две недели назад в моем распоряжении оказалась информация, позволяющая помочь вам. Я хотел это сделать, но обстоятельства дела Голдсмита, которые сохранились не только в моей памяти, но и в вашей, как мне казалось, заставили бы вас из щепетильности не принять от меня такую услугу. Поэтому я попробовал продать вам эту информацию и предложил заключить пари. Свидетельством того, что вы поняли мой ход, является ваше встречное предложение, которое вы сделали Арчи Гудвину. Однако вы предложили ему пари на сумму столь мизерную, что даже неудобно ее называть. Это была вполне достаточная сумма, недовольно возразил Андерсон. Прошу вас, мистер Андерсон. «Не низводите наш разговор до абсурда!» Вульф откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «Нам с мистером Гудвином удалось найти убийцу и все доказательства его вины, не бесспорные во всем, но такие, с которыми посчитается суд присяжных. Итак, возвращаемся к нашему случаю». «Убийца» — это не моя прерогатива. Исключительное право суда над ним принадлежит суверенному штату Нью-Йорк. Далее, информация, которой я располагаю, не принадлежит мне. И если я не передам ее штату, меня привлекут к судебной ответственности». «Но я сам вправе выбирать способы передачи информации». «Итак, первый вариант. Вы оформляете на мое имя чек на десять тысяч долларов. Мистер Гудвин сегодня же получит в банке эти деньги, а завтра утром укажет вам убийцу и передаст доказательства его вины». Все будет тихо, скромно, без фанфар и хвастовства. Второй вариант. Я вам его уже тоже изложил. Обвиняемый, пресса и сенсационные доказательства, и, разумеется, никакой скромности с нашей стороны. Решайте, сэр. Но хотите — верьте, хотите — нет. «Мне абсолютно все равно, что вы выберете. Хотя, откровенно, я предпочел бы чек. Но и шумные аттракциона я тоже люблю». Вульф умолк. Андерсон выслушал его вежливо, молча, но что-то уже соображая. Вульф нажал кнопку звонка и велел вошедшему фрицу принести пиво. Когда представлялась возможность оторвать глаза от блокнота, я с интересом следил за прокурором. Заметив, что это его раздражает, я особенно старался. «Какая у меня уверенность, что ваши доказательства чего-то стоят!» «Разве моего слова вам недостаточно, сэр? Ему можете верить, как и моим заключениям. Вы не допускаете сомнений?» «Сомнением всегда есть место, мистер Андерсон. Их не должно быть лишь у присяжных. О десяти тысячах не может быть и речи. Пять тысяч!» «Фи! Мистер Андерсон, неужели вы намерены торговаться?» «Недостойно это дело. Ну что ж, пусть будет аттракцион». Вульф взял стакан и жадно выпил пиво. «Дайте мне доказательства, покажите убийцу, и когда он будет в моих руках, вы получите чек». Вульф, не торопясь, вытер губы и тяжело вздохнул. «Мистер Андерсон, кто-то из нас должен поверить другому. Не заставляйте меня называть причины». Почему я отдаю предпочтение именно первому варианту? Но Андерсон все же решил торговаться. Он был напористый групп. У него не было недостаточных аргументов, неуважительных причин, но в многословии ему нельзя было отказать. Когда он наконец умолк и перевел дух, Вульф лишь неодобрительно покачал головой. Но это не остановило Андерсона. И он повторил все доводы в третий раз. Вульф был непреклонен и по-прежнему качал головой. Я старательно все записывал. Должен сказать, что Андерсон держался до последнего. Наконец ему пришлось полезть в карман за чековой книжкой. Держа ее на колене, он выписал чек, заполнив также корешок. Делал он это, не торопясь, собственной ручкой, как заправский банковский бухгалтер, неторопливо и аккуратно. Затем оторвал чек и положил его на стол перед Вульфом. Кивком головы Вульф указал мне на чек. Я взял его и внимательно изучил. Я с облегчением вздохнул, увидев, что он выписан на один из банков Нью-Йорка. «Следовательно, мне не придется мотаться в Уайт Плейнс, и я вполне смогу получить деньги до трех часов, то есть до закрытия банков». Андерсон поднялся с кресла. «Надеюсь, вы не пожалеете об этом, Вульф. А теперь говорите, где и когда». «Я вам позвоню». «Когда?» «В течение суток. Возможно, раньше». «Надеюсь, я могу звонить в любое время, либо в прокуратуру, либо домой». «Да», — коротко ответил окружной прокурор и покинул кабинет. Я вышел вслед за ним и смотрел ему в спину, пока он шел к входной двери. Войдя в кабинет, я взял чек и поставил его на столе, прислонив к пресс-папье. От избытка чувств я даже незаметно послал ему воздушный поцелуй. В это время Вульф занимался тем, что беззвучно насвистывал, сложив губы трубочкой. Я любил наблюдать за ним, когда он в таком настроении. Он позволял себе это лишь в нашем с присутствии. В Такие минуты, как он мне признался, эмоции в нем берут верх над разумом. Наконец я спрятал блокнот, сунул чек в карман и поставил свой стул на место. «Арчи, четыре года. Срок немалый? Как ты считаешь?» После паузы спросил Вульф. «Да, сэр, немалый». «Десять тысяч долларов — тоже немалые деньги. Я съезжу в банк и заверю его к выплате. До ланча еще целый час». «Идет дождь, Арчи. Представляю, каково ехать в город под таким дождем». — Позвони, чтобы прислали посыльного. — Что вы? Никогда! Я ни за что не откажу себе в удовольствии сделать это самому, даже если вы предложите мне трехлитровую бутыль молока. — Упрямец! — пробормотал Вульф, откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза. Я вернулся полной намерений разрезать ленточку и дать всему старт. «Разумеется, я считал, что наш час пробил, и пора переходить к действиям». Но, к моему удивлению, Вульф пребывал в том же лениво расслабленном состоянии. Он не торопился что-то предпринимать. За ланчем он медленно наслаждался едой и выпил две большие чашки кофе. Потом он вернулся в кабинет и отдыхал в кресле явно не помышляя ни о каких трудовых подвигах. Я же место себе не находил. Наконец, словно пробудившись, он решил дать мне несколько мелких заданий. Первое. Перепечатать полный текст всех показаний Анны Фиоры в хронологическом порядке. Второе. Срочно сделать фотокопии всего, что было в конверте, который передал Анне Карла Маффеи. Третье — отправиться на парк к Марии Мафеи, отдать ей ее сумочку, а Анну попросить подписать две копии ее показаний в присутствии свидетелей. И, наконец, четвертое поручение, вместе с садовником Хорстманом, проверить качество луковиц-псевдоорхидей, доставленных второго дня пароходом кортес. Не удержавшись, я спросил. «Может, вы что-то еще упустили, сэр?» Он легонько, чтобы не нарушить свой покой, покачал головой, и мне пришлось смириться. «Любопытно, что будет дальше?» — думал я, но тревоги уже не испытывал. По лицу Вульфа я догадался, что в этой огромной голове что-то зреет. Всю вторую половину дня я был занят. Прежде всего я отправился в фотостудию». И заказал фотокопии документов, недвусмысленно дав там понять, что если хоть что-то пропадет из моего драгоценного материала, им не поможет даже пожарная лестница, видневшаяся за окном. Потом сел на перепечатку показаний Анны. Времени на это ушло порядочно. Когда я снова вышел из дома, дождь почти прекратился, но тротуары были еще мокрые. Я позвонил Марии Мафей, что еду к ней, так что она уже ждала меня. Я не узнал ее. В аккуратном, хорошо сшитом платье, с чем-то вроде черной кружевной наколки на голове, она выглядела элегантной, и манеры у нее были совсем другие, как и подобает тому, кто служит на парковеню. Я было подумал, что будет вульгарно тут же сунуть ей в руки ее сумочку. Но она сама отобрала ее у меня. Затем проводила меня в комнату, в которой у окна сидела Анна. Я зачитал ей и Марии текст показаний, и она подписала его. Мария поставила свою подпись как свидетель. Анна почти ничего не говорила, но в ее глазах стоял безмолвный вопрос, появившийся в ту же секунду, как я вошел в комнату. Поднявшись со стула, чтобы откланяться, я легонько потрепал ее по плечу. «Скоро, Анна, скоро! Я найду твои деньги. Как только они будут у меня, я сразу же их привезу. Не беспокойся!» «Мистер Арчи!» — только и смогла вымолвить она. Получив фотокопии, вернувшись на 35-ю улицу, я понял, что заданий, судя по всему, на сегодня больше не будет. Раз так, машине нечего стоять у крыльца, и я отогнал ее в гараж. До ужина я возился с цветочными луковицами и составлял список претензий к поставщикам. Вульф бесцельно бродил по оранжерее, но в 6 вечера он ушел вниз. Был 9 час, когда мы, наконец, сели ужинать. Я был как на иголках. Семь лет работы с Вульфом приучили меня не грызть ногти от нетерпения, а ждать. Но бывали времена, когда я думал, что только ненормальный может позволить, чтобы его так водили за нос. В этот вечер Вульф не выключал приемник за ужином. Как только ужин кончился, и он кивком пригласил фрица отодвинуть его стул, я встал и сказал, «Думаю, мне нет смысла сидеть в вашем кабинете и смотреть, как вы зеваете». «Пойду-ка я в кино». «Отлично. Не следует пренебрегать своими культурными потребностями». «Что?» — взорвался я. «Значит, вы хотите, чтобы я сидел в кино, а в это время Мануэль Кимбл, собрав свои вещички, на первом же пароходе сбежал на свою родину? Тогда вы наверняка пошлете меня в Аргентину». Прикажете купить лошадь и рыскать по пампе в поисках этого типа. Вы считаете, что для того, чтобы поймать убийцу, вполне достаточно сидеть в кресле и позволить вашей гениальности сделать все остальное? Гениальность – это, конечно, здорово, но к ней нужны пара зорких глаз, быстрые ноги, а иногда и парочка пистолетов в придачу. А вы ничего лучшего не придумали, чем отправить меня в кино». А сами тем временем... Но он не дал мне закончить. Привычным жестом руки, ладонью вперед, он остановил поток моих слов. Фриц уже успел отодвинуть кресло, и Вульф поднялся во весь свой немалый рост. «Арчи! Избавь меня от этих сцен! Неистовые страсти и болтливость цароки. При чем тут я?» «Разве я предлагал тебе пойти в кино? Не ты ли сам это придумал?» «Даже если бы Мануэль Кимбл дрожал от страха, у него пока нет на это видимых причин. Тем более, нет причин уезжать в Аргентину или еще куда-нибудь. Об этом он меньше всего сейчас думает. Чтобы успокоить тебя, скажу, что он дома». И никуда уезжать не собирается. Два часа назад я разговаривал с ним по телефону. Фриц, звонят, открой, пожалуйста, дверь. Я обещал мистеру Кимболу младшему позвонить завтра в восемь утра. Уверяю тебя, он будет ждать моего звонка. Надеюсь, произнес я, но не успокоился. На этой стадии любая ошибка может дорого обойтись. Вы свою долю работы и чертовски трудной работы, которую не под силу никому, кроме вас, выполнили. Теперь осталась ее более простая часть, но не менее важная. Я поеду к нему. Я не буду спускать с него глаз, пока вы не скажете Андерсону, что он может арестовать его». «Почему бы не сделать именно так, как я говорю?» Вульф покачал головой. «Нет, Арчи, ты хочешь сказать, что приходит такой момент, когда мастерство должно уступить место грубой силе? Я понимаю это, но категорически не приемлю. Кажется, гости стали прибывать». «Ты не заглянешь в кабинет, прежде чем отправиться на прогулку!» Он повернулся и проследовал в свой кабинет. Я шел за ним, гадая, какую еще шараду он приготовил. Что бы это ни было, радости я не испытывал. Фриц пошел открывать дверь, и гости один за другим прошли в кабинет. Поскольку я толком не знал, каких гостей ждал Вульф, для меня было полной неожиданностью то, что я увидел. Когда я вошел за Вульфом в кабинет, я с удивлением смотрел на Фреда Даркина, Билла Гора и Ори Кеттера. В голове даже мелькнула нелепая мысль. Не решил ли Вульф помочь мне в моей поездке к Мануэлю Кимболу и собрал целую команду, чтобы только поймать этого гада ползучего, как я мысленно теперь называл Мануэля. Но Вульф слишком хорошо меня знал, чтобы решиться на такой шаг. Я кивком поздоровался со всеми и ухмыльнулся, заметив у Ори повязку на левом запястье. Анна Фиоры все же расквиталась с ним. Когда Вульф уселся в кресло, он велел мне взять карандаш и большой лист бумаги и нарисовать примерный план поместья Кимбалов. В присутствии гостей я не стал задавать ему вопросов, а сделал, как он велел. Я предупредил его что укажу лишь то, что успел заметить в непосредственной близости вокруг дома. Это его вполне устраивало. Пока я рисовал план поместья кимболов Вульф инструктировал Орик, который должен был в половине седьмого утра вывести машину Вульфа из гаража, а двум остальным сказал, где и когда они должны встретиться с Орри. Нарисовав план, я отдал его Вульфу. «Хорошо». «А теперь скажи, если бы тебе пришлось направить трех человек в это поместье, где бы ты их поставил на случай, если Мануэль кимболл попытается незаметно улизнуть? Он не должен их видеть?» «Нет, можно сделать все совершенно открыто». «Как долго будет длиться операция?» «Часа три». Я с минуту подумал. Очень просто. Даркин останется на шоссе против езда в поместье. Машину надо поставить у ворот так, чтобы ее можно было легко развернуть. Белгор будет стоять в кустах вот здесь. Отсюда хорошо видны подходы к дому. Ори займет свое место на вершине холма, чуть более полумиля от дома. В его распоряжении должен быть полевой бинокль и мотоцикл, стоящий на на проселочной дороге. Но они все вполне могут сидеть дома и играть в карты, ведь летать-то они не умеют. Щеки Вульфа покрылись складками. «Летать умеет Сол Пензер. В небеса тоже будут глядеть в оба. Спасибо, Арчи. Это все. Мы не будем больше тебя задерживать и мешать тебе развлекаться». По его тону я понял, что свободен, но меня это не устраивало. Если он сочиняет очередную шараду, я тоже хочу в этом участвовать, черт побери. Все кинотеатры сегодня закрыты, рейды общества по борьбе с пороком. Тогда найди себе девицу на вечер. Поищешь — найдешь. Когда хочешь собрать яйца, заглядывай в каждое гнездо. Бил Горф иркнул. Взгляд, которым я посмотрел на Вульфа, был красноречивее всяких слов. Во всяком случае, мне так казалось. Я вышел в холл и взял шляпу. Глава восемнадцатая Я проснулся, когда не было еще и семи. Была среда. Вставать не хотелось, и я лежал любуясь солнечным лучиком, косо падавшим в окно, прислушиваясь при этом к пробуждающемуся городу за окном и размышлял, каким будет предстоящий день. Если Билл, Фред и Ори, следуя инструкциям, встретились в половине седьмого в гараже, то теперь они уже где-нибудь у главного перекрестка. Своего задания я еще не знал. Вчера я вернулся поздно, и Вульф уже ушел к себе, не оставив мне никакой записки. Наконец я заставил себя встать, не спеша побрился, оделся и спустился вниз. Фриц в отличном настроении уже хлопотал на кухне. Я что-то вяло съязвил, а потом подумал, что нечестно срывать на нем свое раздражение, и, стараясь загладить свой поступок, съел лишнее яйцо всмятку, и прочитал вслух заметку в утренней газете о нападении летучей мыши-вампира на ребенка в зоопарке. Фридс родом из французского каньона Швейцарии. Он выписывал газету на родном языке и читал ее каждое утро. Но мне всегда казалось, что там ничего интересного не пишут. Поэтому я удивлялся, когда встречал там словечко или два из свежих новостей. Например, о Барстоу не сходивших с первой полосы целую неделю. Я пил уже вторую чашку кофе, когда в кабинете зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал голос Вульфа. Звонил Орри и доложил, что они прибыли и все уже на своих местах. Вот и весь разговор. Я прослушал его до конца, затем вернулся в кухню к своему недопитому кофе. После третьей чашки... Я закурил сигарету и нехотя вернулся в кабинет. «Ну что ж, рано или поздно гений должен посвятить меня в свои планы», — успокаивал себя я. «Наберись терпения, займись уборкой, вытри пыль с письменного стола, заправь ручку хозяина свежими чернилами и вообще сделай так, чтобы учитель тебя заметил и похвалил. Рано или поздно, малыш, от чертов осел!» я уже в буквальном смысле начал дергаться. Пару раз я хватал трубку телефона и проверял, не звонил ли Вульф кому-нибудь. Он не звонил. Я разобрал почту и положил ему на стол. Открыл сейф и вынул конверт Мафея и еще раз проверил, все ли на месте. Конверт с фотокопиями показался мне тоньше, чем был. Так и есть. Один экземпляр фотокопии исчез. «Я сделал две копии, а в конверте была лишь одна. Это подсказало мне одну отгадку в шараде Вульфа, но мне не пришлось поразмышлять над ней. Ибо когда я снова вкладывал фотокопию в конверт, вошел фриц и сказал, что Вульф зовет меня. Я поднялся на второй этаж. Дверь его спальни была открыта. Он уже был одет, только без пиджака». Широкие рукава его неизменной канареечно-желтой сорочки — он менял сорочки два раза в день — были похожи на два огромных надутых пузыря. Он стоял перед зеркалом и щеткой приглаживал волосы. Вдруг я увидел в зеркале, что он подмигнул мне. От удивления у меня отвалилась челюсть. Положив щетку, Вульф повернулся. — Доброе утро, Арчи! Ты уже завтракал? «Отлично. Приятно видеть снова солнце после вчерашнего бесконечного дождя. Возьми из сейфа документы Маффеи и не забудь прихватить оружие. Отправляйся в Уайт Плейнс за мистером Андерсоном. Он будет ждать тебя. Отвезешь его в поместье Кимболов, покажешь ему Мануэля. Если надо... Кнешь в него пальцем, чтобы он запомнил. Когда Андерсон задержит его, передашь ему документы. После этого тут же возвращайся домой. Фридс готовит сегодня твое самое любимое блюдо. Окей, шеф. Но зачем такая таинственность? Комментировать будешь потом. А пока ставь все при себе. У меня всего 10 минут. «А я еще должен выпить свой шоколад». «Желаю не поперхнуться», — весело брякнул я. С документами Маффея во внутреннем кармане пиджака и с заряженным пистолетом на бедре я отправился в гараж за машиной. Было солнечное и теплое утро, 21 июня. День летнего солнцестояния, когда день уже становился короче». Самый подходящий день, чтобы поставить точку в деле Мануэля Кимбола в самом длинном деле за весь этот год. Я залил бензин в бак, сменил масло и воду в радиаторе, выехал на Парк Авеню и свернул на север. Проезжая мимо мраморного фасада Манхэттенского банка, я отсолютовал ему. Здесь вчера я заверил к оплате Андерсона на 10 тысяч. В этот ранний час северное шоссе было еще пустынным, но я даже не подумал увеличить скорость. Стрелка спидометра устойчиво стояла на цифре 40. Вульф обещал Андерсону, что не будет ни шума, ни показухи, поэтому встреча с дорожным патрулем не входила в мои планы. Нервы были напряжены, я с трудом сдерживал нетерпение. Как всегда, когда выходил на след того, кого так долго искал, Мне не хватало воздуха. Все, к чему прикасались мои руки, например, рулевое колесо, казалось, оживало, становилось частью меня, словно бы моя кровь пульсировала в нем. Я не любил это ощущение, но в критические минуты оно неизменно охватывало меня. Андерсон ждал меня. Секретарша лишь кивнула мне, продолжая разговаривать по телефону. Андерсон вышел сразу же а за ним еще двое атлетического сложения с одинаковыми шляпами в руках. Один из них был уже мне знаком, сыщик Корбет. Другого я видел впервые. Андерсон задержался у стола секретаря и что-то сказал девушке, а затем подошел ко мне. «Но?» — спросил он. «Я готов, если вы готовы», — ухмыльнулся я. «Привет, корбет Ты тоже с нами?» «Я беру с собой этих двоих». «Ты знаешь, какая предстоит работа!» «Хватит, как ты считаешь?» — спросил Андерсон. Я кивнул. «Пригодятся! Подержат в случае чего и мою шляпу!» Мы вышли. Андерсон сел в свою машину. Его подчиненные ехали за нами в служебной. Но я заметил, что это не был личный лимузин Андерсона. На главной улице каждый постовой отдавал нам честь. А я с ухмылкой про себя думал, что бы ты, друг, сказал, если бы узнал, во что обошлась окружному прокурору Андерсону это небольшая прогулка. Как только мы выехали на шоссе, я дал полный газ и не сбавлял скорости ни на крутых поворотах, ни на спусках, к немалому беспокойству Андерсона. Он не догадывался, что это тоже было частью нашей программы». Иногда я чуть уменьшал скорость и оглядывался назад, чтобы проверить, поспевает ли за мной Корбит. Дорога от Уайт Плейнс до поместья Кимболов заняла 25 минут. На щитке часы показывали 10.40, когда я, сбавив скорость, свернул к воротам поместья. Даркин был на посту. Я увидел его сидящим на подножке нашего седана, поставленного так, как мы договорились. Я махнул ему, но не остановился. «Это человек Вульфа?» — спросил Андерсон. Я кивнул. Мы проехали футов 100 по подъездной аллее, как вдруг Андерсон сказал. «Стоп!» Я нажал на педаль, переключил скорость и затормозил. «Это поместье кимбола Ты можешь показать мне материалы прямо здесь?» «Не выйдет, мистер Андерсон. Вы хорошо знаете Нира Вульфа, и этого достаточно». «Я выполняю его указания. Можно ехать?» Машина с Корбитом остановилась позади нас. Кусая губы, Андерсон смотрел на меня в нерешительности. Я напряг слух, но не для того, чтобы услышать ответ окружного прокурора, а потому что мне показалось, будто я слышу гул самолета в воздухе. Даже если бы я вышел из машины и попытался его увидеть, все равно ничего бы не получилось». Мешали густые кроны деревьев, которыми была обсажена аллея, ведущая к дому. Но сомнений не было. Это был самолет. Я рывком тронул машину с места. «Черт побери, Гудвин! Надеюсь, ты соображаешь, чем ты рискуешь. Если бы я знал!» — рассердился Андерсон, решивший, что это розыгрыш. «Помолчите, сэр!» — огрызнулся я. Остановив машину у крыльца, я взбежал по ступеням и нажал кнопку звонка. Через минуту дверь открыл толстый дворецкий. «Мне нужен мистер Мануэль Кимбл». «Да, сэр, он ждет вас. Он просил сказать, чтобы вы шли прямо к ангару». «Как, он не в доме?» Дворецкий ответил не сразу. Он был явно обеспокоен. «Он, кажется, решил подняться в воздух на своем аэроплане, сэр!» Я вернулся к машине. Корбит, подошедший к Андерсону, в чем-то убеждал его. Когда я сел за руль, Андерсон, повернувшись ко мне, недовольно начал. «Послушай, Гудвин, я просил вас помолчать. Мне сейчас не до вас. Поберегись, Корбит!» Я круто свернул на аллею, огибающую дом, и ведущую к ангару. На взлетном поле гул самолета был отчетливо слышен. Я свернул так резко, что из-под колес брызнул гравий, и я выскочил на асфальтированную стоянку перед ангаром. В широких дверях ангара стоял механик Скиннер. Я бросился к нему. «А где мистер Мануэль?» Скиннер пальцем указал на небо. Я поднял голову. «Да, это был самолет Мануэля Кимбола. Высоко в воздухе он был хорошо виден. Солнце играло на его красно-синем фюзеляже. Гул мотора показался мне чрезвычайно громким. И в ту же секунду я увидел другой самолет, летевший выше самолета Мануэля и с гораздо большей скоростью. Оба кружили в воздухе и против солнца казались черными диковинными птицами. «Сегодня кто-то решил составить ему компанию», — тихо промолвил Скиннер. «Да, вижу. Кто же это?» «Не знаю. Он появился здесь сразу после восьми утра и вот с тех пор и кружит. Это двухмоторный Бартон. Неплохо делает нырок». Я вспомнил слова Вульфа, что небеса будут глядеть в оба. Теперь в этом сомнений не было. А когда мистер Кимбл поднялся в воздух? «После десяти. Они с отцом пришли на поле в половине десятого, но заднее сиденье было не совсем прилажено. Пришлось повозиться с ремнями». Я сразу все понял и все же спросил, «Значит, он не один в самолете?» «Да, с ним отец. Старый джентльмен решил тоже полетать. Он поднимается в воздух всего в третий раз. Поначалу упирался». Не хотел лететь, когда узнал, что сиденье не в порядке, но потом мы его уговорили. Я снова посмотрел на небо. Мануэль Кимбл и его отец в небе, где солнце, ветер и шум мотора. Никаких разговоров, просто легкая прогулка. Я решил вернуться к машине и поговорить с Андерсоном. Корбит, увидев меня, сделал несколько шагов навстречу. Я замедлил шаг, думая остановиться, но тот вдруг ехидно спросил. «Вот мы и прибыли на праздник. А где же главный герой?» Я, не останавливаясь, прошел мимо. «Придется подождать, мистер Андерсон», — сказал я прокурору. «Убийца решил совершить прогулку в небесах. Сожалею, что не удастся взять его сию же минуту, но он ваш. Садись в машину, — резко сказал Андерсон». «Хватит водить меня за нос! Раскрывай ваши карты!» Я покачал головой. Не из упрямства, а просто время еще не пришло. Я хотел сделать все, как задумал Вульф. Но тут неожиданно вмешался Корбет. Подойдя к машине с другой стороны, он сунул голову в окно и нагло заявил. «Если при нем что-то есть, шеф, я мигом из него вытряхну». Я открыл было рот, чтобы достойно ответить. Как вдруг кто-то окликнул меня. Обернувшись, я увидел механика Скиннера. Он шел от ангара. В руках у него была клюшка для гольфа и конверт. Вопросительно глядя на него, я двинулся навстречу. «Я забыл, сэр. Вы будете мистер Гудвин, не так ли? Это вам от мистера Кимбола. Я буквально выхватил у него из рук клюшку. «Так вот она какая». Самая обычная, ничуть не отличающаяся от всех других. Но та, что принесла смерть. Я сунул ее под мышку и взглянул на конверт. Он был адресован Нера Вульфу, но не был запечатан. Я вынул из него фотокопию документов. Ту, которой не досчитался, когда смотрел бумаги в сейфе. К ней была приколота записка. «Благодарю, мистер Вульф». «Примите и вы мой подарок в знак признательности. Мануэль Кимбл». Я поднял голову и посмотрел на сине красный самолетик в небе. Вот и ключик к разгадке Шарады Вульфа. Самолет все еще делал какие-то фигуры, забираясь все выше, а над ним неотступно висел двухмоторный Бартон. Я вложил фотокопию в конверт. «Давай, подержу!» Вдруг услышал я голос, появившегося рядом Корбета. «Спасибо, справлюсь сам», — ответил я. И тут он прыгнул на меня, как кошка. Я этого совсем не ожидал. Он был ловок, ничего не скажешь. Выхватив у меня клюшку и конверт, он бросился бежать к моей машине, где сидел Андерсон. В два прыжка я опередил его. Увидев мое лицо, он остановился, поняв, что шутки плохи. «Получай, что заслужил», — сказал я и нанес ему удар в правую скулу. Он зашатался и выронил добычу. Не дав ему опомниться, я двинул его в левую. И тут он уже не устоял на ногах. Его напарник и Скиннер с разных сторон бежали к нам. Я повернулся, чтобы достойно встретить дружка Корбета, но резкий как щелчок хлыста окрик Андерсона остановил его. «Керри!» Сыщик остановился, почти добежав до меня. Я отступил на несколько шагов назад. Корбит уже поднимался с земли. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Корбит, отставить!» — снова послышался грозный голос прокурора. «Если дело во мне, мистер Андерсон, то не беспокойтесь. Раз ребятам захотелось поиграть в хвата и беги, я готов выйти один против двоих». «Жаль, что ваши подчиненные не научились уважать чужую собственность». С этими словами я поднял с асфальта конверт и клюшку. И в это мгновение раздался испуганный возглас Скиннера. «О, Господи! Он потерял...» Я было подумал, что он говорит обо мне. Но увидел, что Скиннер, запрокинув голову, смотрит на небо. Самолет Кимбала действительно странно себя вел. С удорожными рывками он то взмывал, то падал, будто потерял управление. Я сразу не понял, что он падает, и уже совсем низко над нами. Когда падение стало стремительным, сомнений уже не было. Я стоял окаменев, не веря своим глазам. «Берегитесь!» — отчаянно крикнул Скиннер, и мы все бросились к ангару. Андерсон, выскочивший из машины, тоже бежал к нам. Мы едва успели вскочить в широкие двери ангара, как самолет рухнул. В воздухе словно сверкнула черная молния и последовал взрыв. Не ракочущий и громоподобный, как залп из тяжелых орудий, а короткий, резкий и больно ударивший по барабанным перепонкам. Полетели обломки и что-то упало прямо к нашим ногам. Самолет упал на край асфальтированной площадки в десяти футах от полицейской машины. Мы бросились к нему, не обращая внимания на предупреждающие крики Скиннера, что могут быть и другие взрывы. Зрелище было ужасное. Я с трудом узнал кимбола старшего в том, что было привязано ремнями к заднему сиденью, которое смастерил для него Скиннер. Видимо, вся сила при падении пришлась на хвостовую часть самолета». Мануэля Кимбала, по крайней мере, можно было узнать. Лицо его почти не пострадало. Мы со Скиннером расстегнули на нем ремни, пока остальные занимались старым джентльменом. Мы перенесли их в ангар и положили на брезент на полу. «Лучше отведите ваши машины подальше», — посоветовал Скиннер. «Не ровен час еще что-нибудь взорвется». «Ну, свою, если я трону с места, то уже не остановлюсь», — сказал я. «Ну что ж, мистер Андерсон, пришло время закругляться. Помните, что сказал Нера Вульф? Он предупредил, что я буду действовать четко и решительно. Вот в этом конверте доказательства, а убийца вон там, на брезенте, тот, что с лицом». Взяв клюшку и конверт с запиской для Вульфа, я покинул ангар и направился к своей машине. Мне понадобилось лишь пара секунд, чтобы завести ее и дать полный газ. У ворот, перед тем, как свернуть на шоссе, я остановился и крикнул Даркину. «Собирай, ребят! Едем домой!» Через 22 минуты мы уже были в Уайт Плейнс. Никогда еще мой родстер не шел так хорошо. Я позвонил Вульфу из той же аптеки, с которой звонил две недели назад. Вульф сразу же поднял трубку и выслушал мой краткий, но исчерпывающий отчет. «Хорошо. Надеюсь, ты на меня зла не держишь? Просто я не хотел загружать тебя мелочами. Фриц тут готовит что-то особенное, специально для тебя. Кстати, Уайт Плейнс далеко от Скарсдейла». «Мне позвонил Глекнер похвастаться, что получил редкий гибрид дендробиума мельпомены и хочет дать мне сеянец. Не заедешь ли по дороге, а?» Глава девятнадцатая Чек с виду был невзрачным кусочком блекло-голубой бумаги который можно было свободно вложить в обыкновенный почтовый конверт, даже не складывая вдвое. Он казался мне еще меньше от того, что был заполнен чьим-то размашистым и неразборчивым почерком. Я решил, что это рука Сары Барстоу, но внизу увидел мелкими буквами «Эллен Барстоу». Была суббота. Чек пришел с первой утренней почтой. Как только я увидел конверт среди прочей корреспонденции, я сразу же позвонил Вульфу, но он велел мне самому вскрыть его и оформить в банке депозит. Взглянув на него в последний раз, я протянул его в окошечко банковскому кассиру. В одиннадцать утра Вульф вошел в кабинет, сел за стол и тут же, позвонив Фрицу, велел принести пиво. Я положил счет расходов по делу Барстоу ему на стол вместе с утренней почтой. Бегло просмотрев почту, он занялся счетом. Он изучал его не спеша, пункт за пунктом, с карандашом в руке. Я ждал. Я сразу заметил, что его интересовал третий пункт. «Арчи, нам надо купить новую пишущую машинку». Я прочистил горло, готовясь ответить. Но он не все еще сказал. «Эта машинка излишне импульсивна. Возможно, ты этого не замечаешь. Она напечатала лишний ноль рядом с фамилией Анны Фиоре. И ты повторил эту ошибку при подведении итогов». Я попробовал улыбнуться. «О нет, сэр, это не ошибка». Я просто забыл вас предупредить. Сто долларов Анны дали проценты. Теперь это тысяча долларов. Сегодня я верну их ей». Вольф вздохнул. Фриц принес пиво, он открыл бутылку и залпом осушил стакан. Сунув счет вместе с остальной почтой под пресс-папье, он принял свою любимую позу в кресле и закрыл глаза. «Завтрашнего дня пью не более пяти кварт в день», — неожиданно заявил он. Теперь я уже не мог не улыбнуться. «Не меняйте тему разговора, шеф. Даже если бы вы удвоили эту сумму, я не счел бы это благотворительностью». «Это ваша самая удачная сделка, поскольку почти ничего вам не стоило. Знаете, как потратит эти деньги Анна?» Она найдет себе мужа. Подумайте только, какое доброе дело вы сделаете. Проклятье! Ничего не давай ей. Скажи, что ты не нашел этих денег. Нет, сэр. Я дам ей деньги. И пусть она сама себе роет свою могилу. Я не так жесток, как вы, и не считаю себя вправе решать чью-то судьбу». Вульф открыл глаза. Он последние три дня был вялый и сонлив, и я подумал, что настало время встряхнуть его как следует. «Ты, кажется, собирался что-то мне сказать, Арчи?» «Да, сэр. Я хотел спросить, как вам в голову пришла мысль убить Кимбала?» «Ты хочешь сказать, как эта мысль пришла в голову его сыну?» «Нет». «Именно вам, сэр! Не уходите от ответа! Ведь это вы убили его!» Вульф покачал головой. «Это я ухожу от ответа! Ошибаешься, Арчи!» Кимбала-старшего убил его малолетний сын, которого он оставил на полу в спальне играть игрушками, забрызганными кровью матери. Если хочешь знать, старый Кимбл был убит не утром в прошлую среду, а в то злополучное воскресенье 4 июня. В результате роковой случайности, слепого случая, беспощадно вторгшегося в естественный ход человеческой жизни... Вместо Кимбала-старшего был убит другой человек. Это верно. Я мог исправить эту несправедливость. Через Даркина я послал Мануэлю Кимбалу фотокопию всех улик против него. Я позвонил ему по телефону и сказал, что он окружен как на земле, так и в воздухе а затем предоставил событиям развиваться своим ходом. «Правда, я сделал так, чтобы Кимбл Старший не уехал в это утро на работу и остался дома. Вы мне как-то сказали, что, живя в стеклянном доме, правду не скроешь. Тогда зачем вы пытаетесь это сделать? Вы убили его!» Вульф сморщил щеки. Он снова налил себе пиво и, откинувшись, смотрел, как в стакане оседает пена. Когда на поверхности осталась лишь тонкая белая полоска, он поднял на меня глаза и вздохнул. «Беда в том, что ты, как всегда, видишь голый факт и не видишь, что за ним. Ты впиваешься в факт, как пиявка в коровье вымя». «Вспомни ситуацию. Мануэль пытался убить отца. Случайно, но не по его воле был убит Барстоу. В моих руках оказались доказательства, что он убийца. Как я мог воспользоваться ими? Мог ли я позволить себе роскошь философских рассуждений? Нет, у меня не было такой возможности». «Здесь требовалась работа профессионала. Взял ли я на себя роль Рока?» «Ну что ж, мы постоянно это делаем. Избежать этого можно лишь полностью бездействуя. Я был вынужден действовать. Если бы я разрешил тебе взять Мануэля Кимббла без предупреждения, просто схватить его...» и передать в руки жаждущих отмщения жителей штата Нью-Йорк, его бы неизбежно ждал электрический стул. Он пошел бы на казнь ожесточенным и побежденным человеком, у которого отняли единственную возможность отмщения. Его отец, не менее несчастный, и «Испытавший глубокое разочарование, какое-то время влачил бы жалкое существование, не заключив более ни одной из своих удачных сделок. Если бы все закончилось так, я бы никогда не снял с себя вины. И поверь, такое состояние не из приятных. Мне надо было действовать, и я решился». Я взял на себя ответственность, гораздо менее неприятную. Ты, обобщив весь сложнейший комплекс явлений со свойственной тебе прямолинейной простотой, тут же пришел к выводу, что я убил Кимбала-старшего. Простота, граничащая с глупостью. Но что, Шарчи... «Я взял на себя ответственность за все, что произошло. Но избавь меня от лишнего груза твоей простоты. Уж как-нибудь неси этот груз сам!» Я улыбнулся. «Может быть, я не о грузе, а о том, что вы только что сказали. Пусть я глуп, пусть простак, но в голову мне и вправду пришла одна чертовски простая мысль. «Неужели?» — Вульф опорожнил стакан с пивом. «Да, сэр. Мне пришло в голову, что если бы Мануэля Кимбала арестовали и состоялся суд, кое-кому пришлось бы сдвинуться с места, покинуть свое кресло, надеть шляпу, натянуть перчатки, выйти из дома, сесть в машину и ехать не куда-нибудь, а в Уайт Плейнс». А там, в здании суда, бог знает сколько, ждать, когда вызовут в зал для дачи свидетельских показаний. Куда лучше дать событиям развиваться так, как они развиваются, и, полагаясь на чутье и умение правильно оценивать явления, приспокойно сидеть дома, теша себя мыслью, что твоя ответственность полностью в твоих руках. Пожалуй. Согласился Вольф. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч!